Глава 14. Невзрачная деревня Тихого расположилась на равнине у берега реки. Где-то вдали виднелся, словно заброшенный лес. В деревню вела всего одна дорога, и та неустроенная. Деревенские часто хохотали по поводу этой дороги. Но крайняя бабка — Она жила на краю деревни. Предсказывала, что на этой дороге рано или поздно, может, завтра, а может, лет через пятьсот, произойдет чудо. Смеялись и над бабкой, но над чудом никогда. «Если оно произойдет даже через пятьсот лет», — говорил один задумчивый старичок, «то считай, что оно уже и есть в наличии». Хозяйская корова искушенно мычала в ответ. Домики жителей были такие низкие, что, казалось, сливались с землей. Оттого небо смотрелось еще выше, чем на самом деле. Хотя какое оно было на самом деле, никто не знал. Стасик не помнил точно, как он попал сюда после того, как его увезли из квартиры, где оставалась Рита. Вспышками в сознании вспоминалось все-таки, что его куда-то везли, кому-то показывали, пока не передали относительно молодому человеку по имени Митя. И вот они здесь, вместе с этим Митей, который привез его сюда, в покосившуюся избенку, где хозяйка, только одна девяностолетняя старуха, по-своему достаточно бойкая. Старушка Михайловна бойкая становилась, правда, только по ночам. Копалась в углах, выходила на дорогу целоваться с кустами, поедала сама не зная что, может быть, саму себя. Стасик мало замечал и ее, и избу, и самого Митю. А мир вокруг по-прежнему, где бы он в конце концов ни был, казался ему не просто чуждым или бредовым, инопланетным, скажем, а скорее полностью неузнаваемым. Он видел, как и все, лес, поле, реки, небо, но все это раскрывалось для его сознания как фантомы, не имеющие к нему никакого отношения, как грозные призраки неузнаваемого навеки мира, а вовсе не леса, поля и так далее. Он чувствовал себя абсолютно вынутым из вселенной, которая теряла для него всякий смысл. Он мог, конечно, реагировать на происходящее вовне, но с недоумением и почти автоматически. Однако прежняя жизнь Станислава еще оставалась в нем, обрывками, частично в виде сновидений или молниеносно проносившихся в его уме образов и дневных коротких грез. Часто возникало лицо младенца. Это был он сам, но Станислав не узнавал себя в нем. Лицо... Выпячивала губы и угрожающе шипела, и Станислав чувствовал, что шипит младенец на него, но он плохо отдавал себе отчет, что такое младенец, да и лицо появлялось в быстро исчезающих видениях. Митя был тот самый человек, с которым Данила Лесомин познакомил своего нового бродячего друга Степана Милова. Этот Митя, видя, как Станислав порой, сидя на скамейке у забора, задумывается, подсаживался к нему и вел разговор. О чем можно было вести разговор с таким, как Стасик, познать было трудно. Но Митя как-то это умел и иногда по-тихому будоражил Стасика своими высказываниями. Стасик, глядя в пространство глазами, словно привитыми извне, Что-то отвечал не без замысловатой логики. Митя, болтая босыми ногами и устремив взор в лес, подтверждал, что Станиславу надо убежать от самого себя. Убежать стремглав, ни о чем не думая, как убежал бы приговоренный к смертной казни, если бы мог на Луну. Станислав спрашивал тогда, глядя в лицо Мити, и довольно игриво спрашивал «А кто я? От кого бежать-то? Кто я?» На такие вопросы Митя неизменно отвечал с некоторыми выпадами следующее. «А ты в себя загляни. Открой глаз-то вовнутрь, особенно во сне. Такое увидишь и во сне на себя руки наложишь. Потянет, во всяком случае. Я не понуждаю, но предупреждаю. Открой глаз, Стасик, открой!» И раза два Митя ставил перед Стасиком какой-то странный напиток в кувшине, дескать, это помогает. Станислав выпивал, но не помогало. глаз не открывался. Глаза же Мити от своих личных видений наполнялись каким внутренним ужасом, что Михална, будучи его родственницей, жалела, что она такова, по крови хотя бы. Но Стасик не видел в глазах Мити никакого ужаса, ибо все в мире потеряло для него свой смысл. И хотя в миру ему открывалось какое-нибудь соседнее лихое поле реальности, Например, не раз созерцал он глаза русалок, он и на это устало плевал в уме, словно не русалки, это были опни или куклы из детского театра. Ужасом, и то холодным и безразличным, веяло от всего мироздания для него. Иногда Мите удавалось объяснить Стасику, что он — Стасик, это он. Станислав оживлялся, но пробегство от себя не понимал. «Кто ж меня примет такого?» «К кому же бежать?» — бормотал он в ответ. «Ум, и тот убегает от меня». Часто Митя указывал на дальнее пространство, на леса у горизонта, на русскую даль, словно все это было выражением внутренней бесконечности, которую надо было найти и в которой много раздолья для бегства. Впрочем, жили тихо и мирно, и со временем даже Михална перестала пугаться ужаса в глазах Мити. Но однажды вечерком, когда все трое спали, в окно влез Руканов Влад, оставивший свое малогорево в поисках Станислава. Он присел около спящего на полу Станислава и тихо погладил его по голове. Но тот не откликнулся. Когда Влад погладил его еще раз, проснулся Митя, он и во тьме видел. «Непредсказуемый?» — сразу спросил он Влада. Влад согласился. «От Волкова?» «Не спорю», — прошептал Руканов. «Ну, пойдем в садик, посидим у ручья». Они спрыгнули в маленький, но крайне уютный для размышления дворик в тенистой зелени и уголках. У ручейка была скамейка вся во тьме. Митя прямо спросил Руканова, чего надо. Влад объяснил, но неопределенно. Помочь хотим и исследовать. Им интересуются. Насколько я знаю, им кое-кто, но не из ваших действительно интересуется, потому что случай этот выпадает из истины, — холодно заключил Митя. Влад даже рот разинул от удивления. — Точно я не слыхал, чтобы из истины и того, — вымолвил он. — А для нас, волковцев, истина... И он замолк, не решаясь дальше говорить, сообщать, пусть и безумному, но незнакомому человеку. Митя глянул на него, на Влада, с мрачноватым и отключенным весельем. — Я не возражаю, я против ваших ни-ни. Только Стасика не трогайте и не увозите отсюда, не мною он здесь поставлен. Руканов ухмыльнулся. — Мы поладим. «Я его поучу только». Утром бабуля Михайловна усадила всех пить чай, радуясь третьему незнакомцу. Станислав, поедая пряники, глядел на него, словно тот упал с луны. Руканов после завтрака быстро обследовал деревушечку. «Вы и вправду тихие», — внушал он деревенским. «Не зная, что и сказать, некоторые плакали». «Может, поможешь нам хоть на том свете?» — отозвался задумчивый старичок. Одна только крайняя бабка отнеслась с недоверием. «Какие же мы тихие! Что, мы мыши, что ли?» Но, в общем, к Руканову отнеслись радушно. Да и он не серчал. «Милые старички и старушки», — думал он, — «чего уж их расшатывать?» Глядишь лет через пяток, они сами себя так расшатают, что тихие в болото мистическое уйдут. Нет, в Малогореве люди были веселее. И он выбросил этих деревенских из своей головы, сосредоточившись на Станиславе. Когда Митя ушел в лес, не то по грибы ягоды, не то сбежав от себя, Руканов увел Станислава на край двора к полукурятнику, где они и расселись на бревне. За забором виднелось поле, Такое тихое, словно время там застыло навсегда. Руканов сначала внимательно вглядывался в ошалевшего немного Станислава. Потом Влад пробормотал что-то про себя, словно все понял, к тому же и Волков его наставлял, как себя вести. «Плохо, плохо у вас, Станислав, с безумием. Слишком нормальный вы человек для начала, а это ведет к краху». На том свете, дорогой мой, над вами даже черти смеяться будут, — начал Влад. Нам с вами надо что-то придумать. Не обязательно хулиганить, даже метафизически, но... И Влад сразу обрушил на Стасика целый каскад психологического расшатывания. На Инова бы сразу подействовало, но только не на Станислава. В конце концов, он просто не понимал, что к чему, принимая все слова наоборот. Почему-то упоминание о чертях вызвало в нем умиление. Самого Влада он считал настолько чужим себе, что и разговора не могло быть о влиянии. Влад быстро это понял. «Да он всех, весь этот мир принимает за чужое», — решил он. «Да, с таким типом трудно работать». И последующие дни прошли в тщетных попытках удивить Стасика. Но мертвеющее... Загадочная, нечеловеческая тоска, временами зияющая в глазах Станислава, стала пугать Влада. Как-то он опять вывел Стасика к полукурятнику. Перед этим ночью Влад вставал и тихонько дотрагивался до тела спящего полумертвым сном Стасика, точнее, до некоторых центров, известных непредсказуемым. — Постарайтесь стать тьмой, Станислав, — прошептал он ему. — Я научу вас, как это сделать. «Тьма поглотит вашу тоску, ваш ужас, все ваше сознание, и вы освободитесь. Тьма освободит вас, потому что во тьме нет ничего реального, даже тоски. Но нужно ваше согласие». Станислав внимательно слушал, кивал головой, но Руканов видел, что в ответ на его вызовы нет ни согласия, ни несогласия, нет ничего. Это бесило его. Методика рушилась. Митя не мешал, но часто был рядом, как бы охраняя Стаса физически. И дальняя улыбка блуждала на его лице. В уме Руканова теперь все время бродил намек Волкова, что Станислав однажды умер, но благодаря изменению прошлого якобы продолжал жить. «Может быть, в этом ключ», — думал Влад. «Но как тогда приступиться к такому существу, если он сам где-то, по крайней мере, в могиле...» «Более непредсказуем, чем сами непредсказуемые». И угнетенный такими мыслями, Влад внезапно предложил Стасику, чтобы он съел самого себя. Как ни странно, такое предложение немного окрылило Станислава, он даже повеселел. Но это небольшое изменение произошло не в ту сторону. Оно не только не расшатало психику Станислава, но наоборот укрепило ее — Он воспринял такое предложение весьма позитивно. Но до дела не дошло, и Стасик опять приуныл. Влад, наконец, решил поговорить обо всем с Митей, но обязательно в присутствии Михалны. Владу для этого разговора был необходим человек, который ничего бы не понимал в происходящем. Митя улыбчиво уходил от вопросов и ни на что не намекал. Влад рассердился... и в конце концов заявил, что, по его мнению, многие аспекты ситуации Стасика поясняет одно стихотворение, которое тут же со страстью перед Митией Михайловной продекламировал. «Я был угрюм и безобразен, и мне поведал черный кот». Что буду я судьбой наказан, И труп живой в меня войдет. Идут года, а мне все хуже, Давно издох мой черный кот. Мои глаза наводят ужас, Змеится злобой мертвый рот. И думал я большую думу, Уйти от мира вниз, во ад». Чтоб встретить там родную душу И жить с чудовищами Влад, Но снова был я опозорен. Бежали бесы от меня. Сам сатана с тяжелым стоном Сказал мне жутко за тебя. Куда идти и где скитаться? Где усмирить свою голову? Успел я с мыслями собраться, Как вижу старца наяву. И мне поведал старый дьявол, Что есть под адом тьма одна. И в этой тьме найду я славу. Страшнее ада та страна. И я пустился в путь бездонный, чтобы обрести в душе покой. Прощайте, люди, черти, Гномы, от вас я взят своей судьбой. Митя только головой покачал в ответ на такую поэзию и сказал, что стихи хорошие, но к Станиславу тут далеко не все имеет отношение. Михална же тупо твердила, что во всем этом стихотворении только одна правда, что есть на свете нечто гораздо страшнее ада. Непредсказуемый Влад — чрезвычайно удивился такой прозорливости невзрачной и пугливой деревенской старушки. Он так удивился, что решил на всем махнуть рукой. Закаты в этой местности бывали особенно глубокими, затягивающими в себя. Митя мог непрерывно глядеть на такой закат. Сердобольная Михайловна одергивала его за это — Две курицы в этом бедном дворике были вообще похожи по поведению скорее на собак, чем на кур. Влад, конечно, любил хаос, но неподвижные глаза Станислава возбуждали его ум в нехорошую сторону. Он сам, в сущности, был уже не прочь съесть Станислава. Поэтому звонок по мобильной связи от Волкова раздался вовремя. Руканов помнил, конечно, наказ шефа, Попробовать Станислава, и он, естественно, знал, что это значит. Нужно было этого парня испытать. О дальнейшем Руканов ничего не знал. Но испытание ничего не дало, и только Влад хотел сообщить об этом Волкову, как тот потребовал срочного возвращения Руканова в Москву. «Ты Таню Соснову из наших знаешь, конечно», — раздавался суровый голос Волкова. «Так вот она такое натворила». — Хорошо еще, что на кладбище. Совсем отбилась от рук девка. А ведь талантливо ничего не скажешь. Приезжай срочно. Надо. Твоя помощь нужна. Пришлось расставаться с Тиховым. Хорошо еще Лев сюда не дополз. — Да нет, этот не доползет, застрянет, — подумал Влад. — Ненашенский он непредсказуемый. И Руканов покинул Тихого. В деревне стало еще тише. Правда, Михална обрадовалась исчезновению Руканова и за краюхой черного хлеба так говорила Митя. — Не наш он, не наш Митя. Он наполовину добрый, наполовину злой. — А на третью половину, которая не существует, — перебил ее Митя. — А на третью половину, — не смутилась Михална, — он непонятный, но наглый. Наглость в нем Митя есть, это точно, а я наглых не люблю. Кто смирный, тот и к небесам ближе. Ты посмотри, Настаська, ведь смирен он, ох, как смирен. Дни пошли в деревне не просто тихие, но до безумия тихие. Этот элемент безумия в полной тишине Михална хорошо чувствовала и потому ворочалась по ночам на скудной кровати. Тишина эта, длившаяся и длившаяся, напугала даже собачьих кур и кошек, не то что людей». Соседка Михайловна ждала конца мира, но ее кот не соглашался с этим. Митя хоть и любил народ, но не до беспредела. Глаз его грустнел при взгляде на Станислава. Станислав же, наоборот, вовсе не грустил. Отъезда Руканова он даже не заметил. Все шло своим чередом в этом доме, и, казалось, ничто не нарушает черед. Михална после ухода Влады усиленно подкармливала домового, чтобы успокоить хозяйство. И внутри дома действительно становилось тише и домовитей. Солнце на этот раз вставало нехотя, словно устало существовать. Но, может быть, это только казалось. Утро становилось восхитительно нежным и в то же время далеким от происходящего на земле. Лес вдали замер в ожидании дневного покоя. Вода в речке блестела, словно плакала от нечеловеческого блаженства. Проснувшись, Стасик вышел один за пределы деревушки. Ошеломленно и даже с испугом он почувствовал, что с ним происходит что-то радикальное и страшное. Но страшное... В обратном смысле. Та необъяснимая, скрытая сила, которая увела его из дома, владела им все это время и выкинула его из мира, медленно, даже с легким смешком, стала отпускать его. Отпускать так же внезапно и без всяких объяснений, как и овладела им когда-то. Никакого мотива, никакого следа, никакого контакта. просто взяла, как мышь, пронесла и оставила в покое, так же безучастно, как и взяла. Вот тебе и бессмертная душа. Стасик, когда осознал это, остановился, как вкопанный. Впереди было тоже восходящее солнце и бесконечный лес. Но он сразу ощутил, что медленно наступает освобождение, что даже... Сердце бьется по-иному, и чудовищный груз, невидимый и невесомый, сходит с него. Перемена была незримая, но глобальная. Никто и ничто его уже никуда не вел. Он стал свободным. Однако прежнее состояние сознания еще оставалось. Мир, как и раньше, казался чужим и неузнаваемым, а прошлая жизнь до ухода от Аллы виделась как нелепое и легкое сновидение. Но самое жуткое и непонятное было снято. Он был волен даже покончить самоубийством. Но это ему и в голову не пришло. Собственно, за это время он забыл, что такое смерть. До и после смерти слились для него в одно — Постояв в остолбенении некоторое время, Станислав кивнул головой птицам, летящим над ним, и отправился обратно в избенку.